Глава 7. 1707 год, июль, 25 Вильно. Петр дочитал письмо сына, положил его на стол, и хмуро уставился куда-то перед собой, обдумывая его слова. Северная армия в эту кампанию действовала спокойно и почти не сталкивалась с организованным сопротивлением. По какой-то причине значимых сил на Северо-Восточном театре боевых действий неприятелем задействовано не было. И почти вся возня сводилась к осадам, логистике и борьбе с мелкими отрядами, пытающимися партизанить. Начали с осады Вильну. Подошли, встали лагерем. Одну ночь поработали по ней тяжелыми осадными мортирами, давая по одному выстрелу раз в десять минут и все. Утром город был готов на все. Вообще на все. У его жителей появилось ясное и незамутненное понимание последствий. Тут и Нострадамусом быть не нужно, чтобы понять. Еще несколько таких ночей, и, в общем-то, города просто не останется. И не столько из-за разрушительности десятидюймовых бомб, сколько от пожаров, которые начинались после каждых нескольких взрывов. Да и психологически такие взрывы давили весьма убедительно. Громко. Люди-то к такому оказалось совершенно непривычны. Тем более, что и залетали такие «подарки», все больше по самой дорогой застройке. Дальше пошло еще проще, хоть и нуднее. По большому счету Северная Армия, занимаясь установлением контроля над Великим Княжеством Литовским, раздергивала свои силы. Тут гарнизон, тут патруль. Все-таки линии снабжения требовалось сформировать, да и прекратить вялотекущую партизанщину, подготавливая тылы для будущих компаний. Но ей не мешали. Все выглядело так, словно ей позволяли сожрать регионы, разменивая его на время. Сам же Пётр сидел вильно погруженный в ежедневную рутину и ждал новостей о действиях великого конти. Он знал, что его противник собирает войска. С прошлого года еще. Только куда они делись, было неясно. И тут пришло письмо сына. О том, что тот одержал победу, царь знал хоть и без подробностей. Теперь подъехали и они с детальным отчетом. Отчего Петр немного разозлился. Ведь получалось, что там, на юге, была расставлена ловушка. И она могла закончиться не только поражением в войне, как мыслил Алексей, но и его гибелью. В сущности, лишь стойкость солдат и чудо позволили его двум дивизиям одержать победу. Вопросов вообще было очень много. Например, выяснилось, что по ходу движения Курской дивизии просто сгорел мост. Почему? Как? Бог весть. Но очень вовремя, из-за чего она и не успела в подкрепление Алексею да и увеличение вдвое общей численности армии неприятеля. Это ведь значит, что кто-то врал, кто-то прозевал. Но главное, противник четко понимал о том, что в Белгороде активно собирают сведения, и целенаправленно морочил голову. «Кто это делал?» «Сын писал» что Гетман ссылается на каких-то советников и помощников. Их вроде как прислал великий Конти, но откуда он их взял, неясно. А их захватить не удалось, очень ловко разбежались. Еще и австрийское посольство, которое повело себя крайне странно. «Ваше Величество!» Начал было посол Габсбурга, войдя в небольшую комнату, где его принимал царь. Камерно, предварительно. Тот жестом его остановил. «Говори сразу по делу, у меня мало времени». «Он понимает», — сбившись, выдал посол. «Мой государь сообщать о его примирении с бурбонами». «Война в Италии завершилась?» «Да». К счастью для всех нас. Стряхнув головой и беря себя в руки, ответил посол. И чем же? Разделом Венеции. Ее южные владения взяли бурбоны, северные отошли моему государю. — Как интересно! — покачал головой Петр. — Бурбоны же защищали Венецию, а тут бросились делить Странно. Город Венеция был взят, а все остальное без него не могло устоять. Южными землями бывшей республики заплатили за признание этого поражения, чтобы прекратить бессмысленную войну. Да и флота у моего государя нет подходящего, чтобы эти южные владения занять. Так что... Развел посол руками. «И почему вы прибыли к моему сыну?» Он мне пишет, что сильно разозлился на вашу попытку проводить с ним переговоры через мою голову. от того вас ко мне под охраной и послал. Ваше Величество, мы просто хотели с ним обсудить вопрос сватовства. Но он с нами даже не стал разговаривать, вспылил. Разозлился от одного нашего появления, даже слушать не захотел. Не судите его строго. Он чудом избежал в смертельной ловушки и сейчас особенно подозрителен. «Мы все понимаем». Покладиста кивнул посол. Было видно, что он сильно тревожится, из-за чего крайне раздражен. но и сватовство. Это действительно сложный вопрос. Алексей очень щепетильно относится к этому вопросу. Да и я, признаться, несколько обескуражен». «У Иосифа разве есть подходящие дочери или сестры?» «Его старшая дочь Мария Жозефа, хоть и молода, но не сильно, и он хотел бы сговориться об ее обручении с царевичем». «Насколько она моложе?» «Всего на девять лет, но она крепка здоровьем, и мы рассматривали через этот брачный союз укрепить отношения между нашими державами». «А как же наше предложение по поводу скрепления союза Саксонского дома и Габсбургов? У нашего государя есть и вторая дочь, младшая. Ее возраст для этого выглядит вполне подходящим». Петр улыбнулся. «Его сын не сколько раз предупреждал о пагубности династического брака с Габсбургами или Бурбонами» считая, что так или иначе они будут пытаться поставить Россию через это, если не в подчиненное, то в зависимое положение. И вот новая попытка. Задумка Иосифа слишком легко читалась. Во всяком случае, сейчас Петр ее видел предельно отчетливо. Габсбурги явно хотели поставить во главе речи Посполитой сына Августа Сильного, обручив его со своей дочерью, через что восстановить старую унию только под своим руководством, то есть поставить и Саксонию, и Речь Посполитую под свой контроль. Да, это им предложил сам пётр а точнее Алексей через него, но они без всякого стеснения решили сунуться к России с близким подходом. Понятно, несколько иначе, но суть это не меняло потому что после того, как Мария Жозефа и Алексея обручатся, влияние Габсбурга в России возрастет чрезвычайно, через что де-факто сформируется военно-политический блок под руководством Вены. Да, можно попытаться побороться за лидерство или равноправие в этой конфигурации, но Петр теперь отлично понимал, Перебить опыт Габсбурга в таких делах нереально. Немытьем, так катаньем они добьются своего. «И что вы дадите в приданное?» После затянувшейся паузы поинтересовался царь. «Не спешите с ответом. Подумайте. Крепко подумайте. Мой сын очень щепетилен в таких делах». «Он считает, что дочь императора должна иметь императорское приданное, чтобы оно соответствовало ее высокому статусу». «Мы понимаем», — кивнул посол, на лице которого промелькнула улыбка. «Он прекрасно знал, как еще совсем недавно русские вступали в войну за испанское наследство». И сколько со всех вокруг они при этом вытянули денег и прочих ресурсов ради того, чтобы самим принять то или иное решение. Так что слова Петра он воспринял просто и бесхитростно, как объявление аукциона. «Кто больше даст, тот и получит приз». Главное теперь — не дать в этом... «Шоу принять участие конкурентам, а то без подштанников можно будет остаться». Уж в чем-чем, а в широте русской души посол давно успел убедиться, которая могла составить конкуренцию разве что без их карманов. Сколько туда ни положи, всегда останется место еще. «Победа, которую одержал ваш сын», «Поистине грандиозная!» После небольшой паузы произнес посол, меняя тему разговора. «У него, без всякого сомнения, талант!» Петр улыбнулся. «Он любил лезть!» «Я уже отправил моему государю самое подробное описание сражения!» Продолжил посол воспользовавшись тем, что ваш сын в присущей ему манере все самым тщательным образом посчитал. И убитых, и раненых, и пленных, и трофеи. Просто удивительная щепетильность. Да и взятые в обозе бумаги позволили подтвердить его подсчеты. «Отрадно это слышать», благодушно, — благодушно ответил царь. «Я был бы вам благодарен, если бы удалось прояснить вопрос, кто оказался виновником этой битвы». «Признаться, я вас не вполне понимаю. Мой сын попал в хорошо расставленную на него ловушку». «Да, добыча оказалась не по зубам охотникам. Нашли, на кого силки ставить». Нервно хохотнул пётр Но они проявили себя зелоопытными в таких делах. И мне очень хотелось бы узнать, кто это там подсуетился. Я сделаю все, что в моих силах, и постараюсь прояснить этот вопрос. Предельно серьезно произнес посол. Литва занята вашими войсками. Гетманщина тоже. Крымский хан и османская армия выведены из игры. На время... Но все же, Варшава лежит перед вами. Вы забыли о шведах, которые заняли Балтийское побережье Польши и сейчас дожимают Гданск. Вы, безусловно, правы, — поклонился посол. Война выиграна. Но вы избегаете переговоров с Великим Конти. Пока меня все устраивает, — пожал плечами Петр. «Заняв территорию неприятеля, я получаю с нее доходы, что покрывает мои расходы на ведение войны. Зачем мне переговоры? Ему надо, пускай их и начинает. А я посмотрю, что он предложит». Посол задумался, из-за чего повисла пауза, но он быстро взял себя в руки и перешел к следующему вопросу. «Вы предлагаете моему государю разделить речь Посполитую?» «Но он пока не спешит, в отличие от шведов, принять мое предложение». «Война», — развел руками посол, — «которая закончилась. Он все еще не ввел войска. Вон даже Дания отправил экспедиционный корпус в Средиземное море, а Мекленбург — на помощь шведам. Да и персы серьезно дерутся». Говорят, одержали победу в битве при Багдаде. Ложка дорога к обеду. Еще немного, и ваше участие будет попросту не нужно. Французы, как мне известно, не просто так пошли на мир с моим государем. Ходят слухи, что они желают принять участие в этой войне. После инцидента при Кафе Версаль напоминает взбудораженный улей. «Серьезно?» — улыбнулся Петр. «А когда они без объявления войны войне ее начали, их ничего не тревожило?» «Вы считаете, что...» «Да!» — перебил его царь. «Я считаю, что Франция вероломно совершила нападение на русский корабль в Черном море. Как изволите это рассматривать? Разве по всем обычаям это не является объявлением войны?» «Мне кажется, что это все одно сплошное недоразумение». На нас напали, мы ответили. В чем тут недоразумение? Вероятно, адмирал, посланный к османскому султану, увлекся и забыл о миссии, которую ему поручили. А что он вообще делал у Константинополя? С нажимом спросил Петр. Может быть, мои несколько дивизий тоже заблудятся в предместьях Парижа и сожгут его к чертям собачьим? Случайно. Пошли по грибы под Тулой, а вышли в парке Версаля. Какая незадача! Я передам французскому послу в Вене ваши слова и постараюсь все уладить. Я уверен, в Париже не собирались ввязываться в большую войну, и все это лишь недоразумение. пётр равнодушно пожал плечами. В конце концов, не воевать же французы с ним начнут. Таким плечом снабжения, да еще и после тяжелого разгрома под Венецией, это выглядело бредом у малешенного. Не в том они положении, чтобы лезть в бутылку. Да, могут серьезно навредить, перехватывая русские торговые корабли. Но и все. Ничего сверх этого. А вот он может ответить им основательно, в моменте. На этом прием был закончен. Видя нарастающее раздражение Петра Алексеевича, посол Австрии решил отложить остальные вопросы на потом. Особенно после слов о какой-то угрозе со стороны Франции, то есть попытки осторожно надавить. В принципе, хорошая реакция, но не своевременная. К большой войне Габсбурги не были готовы. Посол удалился, однако не прошло и получаса, как царя отдел отвлек гонец «Что еще?» «Письмо из Москвы!» Петр принял пакет, отправил ганса в приемную ожидать. Вскрыл послание и вчитался. С каждой минутой все сильнее и сильнее ухмыляясь. Рамадановский писал, что прибыли два посольства из Голландии и Шотландии. Привезли портреты невест, дары и самый решительный настрой. Да настолько, что уже успели устроить потасовку, пришлось лейб-киросиром их растаскивать. Сразу, как стало известно о громкой победе на юге, так и подрались. Обошлось без смертей, но дюжина легко раненых получилось Потом еще разок, но мягче. Читая описание этих событий, Петр Алексеевич к концу даже посмеялся немного. Федор Юрович сумел очень сочно все обрисовать. Кроме того, по словам князя Кесаря, в Ригу прибыли португальские корабли с посольством. И его цели не вполне ясны, хотя он предполагал, что они тоже везут портрет. В общем, он запрашивал инструкции и пытался уговорить царя оставить армию и уже прибыть в Москву, чтобы покончить с этой вакханалией. пётр отложил письмо и задумался. Португалия лишь в 1668 году сумела добиться независимости от Испании. Однако выглядело это крайне ненадежно. По сути, лишь финансовая помощь англичан помогла им отбиться. Сейчас Туманный Альбион ее оказывать не мог и стремительно терял связи со своей клиентелой. Испания же напротив укрепляла свои позиции через утверждение на престоле Бурбона и растущее влияние Франции. Великий дофин приставился, как Алексей предсказывал, внезапно заболел и скоропостижно скончался, в рассвете сил. И сложилась ситуация, при которой Филипп V Испанский мог оспаривать престол Франции после смерти Людовика XIV у своего брата, претендуя на объединение двух этих корон в единую унию. Пока на Пиренеях все было тихо. Ключевое слово «пока». Однако в Лиссабоне отчетливо понимали – война неизбежна. И вполне вероятно, она вовлечет за собой утрату независимости, Поэтому они начали искать новых союзников. Россия далеко, это очевидно. Но о том, какие цели преследовала Шотландия, они прекрасно знали. И углядели в этом свой шанс, судя по всему. Тем более, что у педру II, недавно почившего правителя Португалии, была дочка Франсишка Жозефа, сестра нынешнего короля Жуана V. Да, юная но вполне себе ровесница старшей дочери Иосифа Первого. То есть, видимо, о планах Габсбургов им тоже было известно. Получалась очень любопытная ситуация. Шотландия могла принести России колонию или даже колонии на западном берегу Северной Америки и дружеские порты на севере Атлантики. Голландия могла предложить монументальную помощь своим флотам. Португалия, если все так, как думал Петр, давала возможность приобрести какие-то колонии где-нибудь и дружеские порты на Пиренейском полуострове. А Габсбурги... Сам черт не разберет, что они могли дать. Но поторговаться стоило, хотя бы из любопытства. Но самому разбираться в этом гадючнике царю не хотелось совершенно. Чуть помедлив он сел и стал писать письма. Одно рамадановскому. Обычную отписку, дескать, «Готовь попкорн и держись, скоро все будет». Второе сыну с приказом оставить южную армию на Шереметьево и отправиться в Москву с тем, чтобы начать переговоры, возложив на него обязанность найти себе супругу в разумные сроки, не продешевив. Ну и еще одну записку, впрочем, того же дня австрийский посол ее и прочитал. Не поверил своим глазам, еще раз прочитал. И, уронив бумагу на стол, осел на стул, а потом нервно засмеялся. так он изначально и предположил, Царь начал аукцион, только поручил он его проводить своему сыну, тому самому Алексею, о характере которого уже шутки по Европе ходили».